Ночью город был прекрасен. Мертвая тишина, как в мусульманских селениях, пустынные улицы и черные яркие зори неба. Я был без освещения после того, как проволока накаливания проплясала свою пляску смерти, и тихо умирала у меня на глазах. Я выдумал новое освещение. Я взял искушение святого Антония Флобера и прочитал его всего, зажигая одну страницу и при ее свете прочитывая другую. Множество имен, множество богов мелькнуло в сознании, едва волнуя, задевая одни струны оставляя в покое другие. И потом все эти веры, почитания, учения земного шара обратились в черный, шуршащий пепел. А недавно, за два дня перед этим, я гордился своим черепом человека. Сравнивая с ним череп с костянистым гребнем и свирепыми зубами шимпанзе я был полон видовой гордости у вас она есть